Себастьен де Костель. История утраченной магии. Механическая птица. Книга 3. Роман. Перевод с английского Анастасии Куклей. Серия фэнтези бестселлер для подростков. Москва, Эксмо, 2018 год. Категория 16+. Аннотация: У Келлина есть немного магии, парочка карточных финтов и выдающаяся способность влипать в сомнительные истории. В семи песках не найти 17-летнего парня, чья голова стоила бы дороже, чем его собственная. К счастью, есть друзья, готовые в любой момент спасти его от верной смерти. Аргоси Фериус Перфикс и Белка Кот, самый надежный товарищ и деловой партнер. Рейчес уж точно его не предаст. Разве что за горячую ванну или тарелку сдобного печенья. Оказавшись в Гитабрии, городе великих научных открытий, Фериус, Келен и Рейчес узнают, что на днях открывается большая выставка, на которой представят диковинное изобретение механическую птицу. Но никто не знает, что у механического чуда есть секрет. И изобретательница Джануча хранит его очень тщательно. Птичка сотворена с помощью приграничной магии и чего-то ещё, того, что делает её живой. Но почему она так опасна? Почему женщина из раза в раз допускает одну и ту же ошибку в чертежах? И почему она готова на всё, чтобы и дальше хранить свою тайну?